Глава пятьдесят первая Ярослава Наутро меня забирают из дома. Смотрю на парня, сидящего на водительском сиденье. Вижу его впервые. Надеюсь, больше не увижу. Мерзкий тип. Не нравится от слова совсем. Машенька на заднее сиденье. Вы мне? Тебе. Но меня зовут не так. Теперь ты Маша. Мужчина протягивает мне паспорт. Открывает трясущимися руками. Паспорт выдан в городе Калуга гражданке Ивановой Марии Владимировне. Фото вклеено мое. Даже думать не хочу, где сейчас эта самая Маша. — Что я должна делать? — сипло спрашиваю я. Холод сковал мышцы, связки. Причувствие беды на до надо мной угнетает. — Ничего такого. Поживешь недельку у старушки. Выяснишь, нет ли у нее родственников. Она одинокая, но кое-кто из соседей утверждает, что есть у нее внучатый племянник. Нам риски ни к чему. А зачем нам это, не понимающий хлопая глазами? Машенька, не задавая много вопросов, меня привозит к пятнадцатиэтажке Волтуфьева. Я с тобой не пойду, мне светиться ни к чему. Ты топай, квартира тридцатая. Мужчина протягивает мобильный телефон, дает указания. «Ты сама не звони, мы с тобой свяжемся». «Хорошо». Мямлю, покидая машину такси. Через пять минут стою перед пошарпанной дверью. Сердце неприятно ёкает, когда слышу, как лязгают замки. «Новая жиличка?» Седовласый бабушка буравит меня взглядом. «Цепляется за мой живот. Надеюсь, не заметит. Срок всего три месяца. Заходи». «И деньги вперед за два месяца!» Протягиваю конверт, который мне дал водитель. В голове кружится лишь один вопрос. Почему она рассчитывает на два месяца? А связной четко сказал «одна неделя». Кто кого обманывает? Лапы страха крадутся по телу, проникают в сердце. Оно бешено стучит. «В магазин сходи, список продуктов и деньги на столе». «Хорошо», послушно выполняя поручение. Вечером бабка смотрит сериал в соседней комнате. Шансов поговорить с ней нет, мне не хочется. Подсознательно отодвигаю беду. Ухожу к себе, бессильно падаю на кровать, пахнущую нафталином. Проваливаюсь в бездну сна. Ровно в четыре утра трезвонит будильник, выскальзываю из дома, сажусь в такси. В шесть утра выхожу у въезда в поселок Речной, где живут родители Егора. Но такси меня не пропустят, тут же доложат Воронцову. Приходится хитрить, чтобы обыграть старого лиса. Дальше прибираюсь на своих двоих. Начало марта, снег еще не растаял, ноги проваливаются в сугробы по колено. Молюсь всем богам, чтобы моя вылазка не стоила жизни Алисе. Через долгих пятнадцать минут мучений вылезаю из мелкого леса на проселочную дорогу, отряхиваюсь от прилипших сухих веток и грязного снега, топаю к дому. Никогда здесь не была, в гости не приглашали, но по помпезному строению понимаю, что у цели. В семь ноль ноль в доме то тут, то там загорается яркий свет. Где они мои воробушки? Как корж у них окружу вокруг дома? Забор везде высокий, сплошной, но я нахожу лазейку. На заднем дворе, на маленьком кусочке земли, тянется резная решетка забора. Есть за что зацепиться. Надеваю перчатки и отчаянно лезу на забор. Безумно страшно. Бросаю взгляд вниз. Если упаду, то разобьюсь. И Алиса погибнет со мной. Наверное, мне помогли боги, которым я молилась». Или феи, отвечающие за здоровье деток. Через десять минут я уже спустилась на землю старшего Воронцова. На мне черный пуховик, брюки, уги. На голове темная шапка с помпоном. Несколько прядей волос выбились и щекочут щеку. Стоять! Двое охранников выныривают справа из-за угла. Обросаюсь влево. Мне нужно всего лишь обогнуть мини-дворец, чтобы достичь главного входа. Где-то над ухом пролетает пуля. «Стой! Буду стрелять!» Сворачиваю за угол, и очередная пуля сбивает штукатурку с дома. Отморозки. Стрелять безоружную женщину. Едва вижу главный вход и двух охранников, как понимаю, что внутрь дома не попасть. «Ася! Вася!» орут так громко, как только могу. На меня несутся четыре туши. «Ася! Асенька!» кладывая в голос всю внутреннюю силу. Из окон выглядывает челядь. Неожиданно на подоконнике второго этажа материализуется хрупкая фигурка дочери в яркой пижаме с распущенными русыми волосиками. Трет глазки, узнает маму, стучит изнутри по окну в такт моим криком. Меня прошибает пот, что если стекло не выдержит, лопнет, разобьется и посыплется на дочурку. Что я наделала? Додумать не успеваю. Охрана хватает меня, и, как кутенка, волокут за ворота. Там меня и бросают. Прямо на обледенелый асфальт. Внизу живота неприятно дергаются мышцы, и теплая кровь течет по бедру.